Часть первая. Плава планина. Глава 1 «Теперь точно опоздаем на самолет», — сказала Юлиана. Матвей с трудом подавил раздраженный вздох. Не сказать, что они долго знакомы, и он успел узнать Юлиану, как свои пять пальцев, но одно понял точно. Стакан для нее всегда наполовину пуст. «Не нагнетай, успеем!» Девушка недоверчиво покачала головой, и на какой-то миг Матвею захотелось вытолкать ее из машины. Такси двигалось в автомобильном потоке со скоростью, которую можно было назвать «черепашьей». Только это слишком уж банальное сравнение, недостойное человека, который считается одним из лучших и перспективных казанских журналистов. «У нас еще три часа в запасе», — ровным тоном проговорил Матвей. «Не о чем волноваться». Юлиана поерзала на сиденье, но больше, к счастью, ничего не сказала. Матвей был прав, они успели. Пробка вскоре рассосалась, и спустя 10 минут они уже выгружали вещи из багажника перед терминалом «Д». Два большущих бордовых чемодана на колесиках принадлежали Юриане. Бог знает, что она туда напихала. Поездка предстояла короткая, всего-то несколько дней. К чему тащить с собой столько вещей? Сам Матвей взял одну сумку. Еще при нем были фотокамера и ноутбук. Они благополучно сдали багаж, прошли таможенный и паспортный контроль и оказались в зоне ожидания. «Зачем мы приехали в такую рань?» Юлиана сморщила точеный носик. «Вылить через час лишним». «Конечно, помним про полупустой стакан». «Как говорила моя матушка, лучше перебдеть, чем недобдеть». «Главное, что мы не опоздали, верно?» Юлиана улыбнулась, и Матвей чмокнул ее в кончик носа. «Хочешь кофе?» – спросил он. «Издеваешься? Он у меня скоро из ушей польется. В жизни не пила так много кофе. От него цвет лица портится». Кофе и правда пили все утро. В кафе за завтраком, в редакции популярного московского журнала, куда Матвею нужно было заскочить по делам. Не ворчи. Этот факт не доказан. Не хочешь кофе? Может, пообедаем? Мы же пообедали. Ты чудовище и проглот, притворно возмутилась Юлианна. Как можно столько есть? У меня нет безупречной фигуры, которую стоило бы беречь. Мою портить не жалко. Пойду разыщу какой-нибудь фастфуд. Съем жуткий холестериновый бургер. Оставив Юлианну в зале, он отправился на поиски еды. Ел в Матвея, правда, много, но не поправлялся. Хотя занятий спортом терпеть не мог и вообще ничего не делал, чтобы держать себя в форме. Никаких личных заслуг и силы воли, только правильные гены. В зале было полно народу. Людские потоки, похожие на полноводные реки, текли, волнуясь и бурля, вдоль стен берегов. Мужчины и женщины всех возрастов и национальностей спешили в разные стороны. Говорили на разных языках, заходили в бутики за дорогими безделушками, искали взглядами информационное табло. Почти все кресла были заняты. Пассажиры дремали, читали, говорили по телефону в ожидании вылета. Взгляд Матвея упал на девушку, закутанную в короткое белое пальто из искусственного меха, которая спала в кресле возле окна. У девушки были длиннющие черные ресницы, похожие на крылья диковинной бабочки, и короткие светлые волосы. Тонкие пальцы, сжимающие вратник пальто, были сплошь унизаны серебряными кольцами. На ногтях поблескивал серебристый лак. За спиной девушки заходил на посадку очередной огромный лайнер самолеты всегда казались Матвею рукотворным чудом. То, что такая махина может не только подниматься в воздух, но и перемещаться с огромной скоростью, соединяя города и страны, уже сделалось привычным, но всё равно было недоступно его пониманию. Матвей невольно замедлил шаг. Потом и вовсе остановился, глядя на незнакомку. Кто-то толкнул его в спину, но он не обратил внимания. Девушка, в облике которой было что-то неземное, нездешнее, огромные машины, живущие в небе. Во всём этом было что-то чарующее, волшебное, но вместе с тем тревожное. «Стоило ли мне соглашаться лететь туда?» — спросил себя Матвей. Девушка вдруг резко открыла глаза, оказавшиеся прозрачно-зелёными, и посмотрела прямо на него. Подумала, наверное, что он полный придурок или маньяк, стоит посреди зала и пялится на незнакомого человека. Матвей смущенно моргнул и отвернулся, заспешил прочь. За бургер пришлось отдать несколько раз больше обычной его цены. Готовишься взлететь под облака, будь готов за облачным ценом. А на вкус он напоминал картон, или вкус был обычным. Просто у Матвея, неизвестно почему, испортилось настроение и пропал аппетит. Он оставил недоеденную булку с мясом на столе, взял стаканчик кофе и отправился обратно к Юлиане. Ему захотелось увидеть её, поговорить, неважно о чём, лишь бы обратить в слова и выплеснуть из себя неизвестно откуда взявшуюся тревогу. Юлиана уткнулась в планшет, была поглощена чтением и не заметила подошедшего Матвея. «Чем ты так увлеклась?» — спросил он, усаживаясь рядом. Она отвела взгляд от экрана планшеты. «Статью читаю про место, куда мы летим». «В самом деле...» Юлиана закинула ногу на ногу. От нечего делать. Взяла и набрала в поиске планина Вылезла статья в каком-то сербском издании. «Ты знаешь сербский?» Юлиана снисходительно посмотрела на Матвея. «Вообще-то давно уже придумали программы-переводчики». «Ты не в курсе?» «Не изви», усмехнулся он. «Так что пишут?» «Туристический комплекс назван так же, как гора, на которой он построен. Ты знал, что плаву планину Синюю гору, считают проклятым местом? Ни о чем подобном Матвей не слышал, да и не собирался заранее читать, собирать информацию. Хотел, чтобы восприятие получилось ярким, непосредственным, ничем не замутненным, не навязанным извне. Когда он будет писать статью, то, конечно, изучит весь доступный материал. Но поначалу хотелось бы положиться на собственное видение, составить личное впечатление. Так что ж, сказать Юлиане, чтобы она замолчала, ничего ему не рассказывала? Так ведь не замолчит, да ему и самому стало любопытно. Что значит проклятым? Перевод, конечно, корявый, но суть понять можно. В тех местах люди не строят домов, не селятся примерно уже лет 100 Давным-давно на горе была большая богатая деревня, но все ее жители вымерли за несколько дней. И с тех пор больше там никто не отважился жить. Мор, наверное, эпидемия какая-то, предположил Матвей. Не знаю, может быть. Написано, что вроде поначалу люди снова хотели там поселиться. Дома остались нетронутыми. Подсобные хозяйства от прежних владельцев, скотина, все такое. Земля хорошая, плодородная, озеро и речка. Но все, кто пытались обосноваться, бесследно исчезали. И попытки прекратились. Люди стали обходить это место стороной. А те, кто случайно оказывался в тех местах, слышали, как по ночам там кто-то не то воет, не то стонет. Говорят, это бродят неупокоенные души. «Бывших жителей проклятой деревни!» Всё, Матвей смял стаканчик из-под кофе и выбросил ближайший металлический бачок «Статья небольшая, но тебе этого недостаточно? Почему твой друг решил строить отель именно в том месте, он не говорил?» Её тон напористый с обвиняющими нотками раздражал. Кем она себя возомнила? Законной женой? С языка чуть было не слетело что-то вроде «не нравится». «Возвращайся обратно в Казань, никто не держит». Но Юлиана неожиданно робким голосом проговорила. «Страшно немножко, да? Отель на месте проклятой деревни!» Это прозвучало по-детски. Да, она в сущности и была почти ребёнком. 24 года. Моложе его на 8 лет. «Не верь всему, что пишут», — улыбнулся Матвей. «Авторитетно заявляю это, как журналист с почти пятнадцатилетним стажем. Набрехать можно всё, что угодно». Юлиана улыбнулась в ответ и убрала планшет в сумку. Комплекс плава «Планина» не обязательно построен именно там. Гора огромная, строиться можно в разных местах. Она окончательно успокоилась, а может, не сильно-то и волновалась, прислонилась к его плечу и заговорила о чем-то. Матвей не вслушивался, да она не ждала реакции. В этом смысле с Юлианной было легко. Можно молчать, кивать, мычать что-то невнятное, способное сойти за одобрение. Матвею же теперь никак не удавалось съехать с мыслей о Синей горе. Правда, знал ли Эдик историю этого места или нет? Или история не более чем выдумка? Эдик позвонил 10 дней назад. «Братишка, выручай, без тебя никак. Заметь не за большое спасибо». Они были одноклассниками и, давно уже оставив позади школьное прошлое, продолжали не то чтобы близко дружить, но регулярно общаться. Матвей учился в университете. Параллельно работал. С 18 лет писал заметки в газеты и журналы. Карабкался по служебной лестнице от внештатного корреспондента до главного редактора. Наступающий год готовился встретить, будучи руководителем пресс-центра, с хорошей, очень хорошей зарплатой и отличными перспективами. Эдик все эти годы в сущности делал только одно. Пытался всем вокруг доказать, что стоит чего-то сам по себе, а не в купе с отцовскими миллионами. Отец сидел возле нефтяного крана, возглавлял крупнейший в Татарстане холдинг и мог обеспечить единственному сыну поистине королевский уровень жизни и безоблачное будущее. Но Эдика была причуда. Он хотел непременно добиться всего сам. Получалось плохо. И все его крутые вау-проекты лопались один за другим. Правда, они и были сомнительного свойства – Эдика, который учился понемногу, чему-нибудь и как-нибудь и ни в одной области нормально не разбирался, кидала в сторону то криптовалют, то детективного агентства, то разработки квест комнат Он даже пробовал продюсировать какую-то певичку и писать фантастические романы. Причем денег у отца старался не просить, влезал в долги и кредиты. Но потом из долговых ям его доставал все-таки папенька. «Что на этот раз?» – устало спросил Матвей, привыкший к закидонам приятеля. «Знаешь, что я почти год делал». «Нет», – ответил Матвей и вспомнил, что от Эдика и в самом деле с прошлой зимы не было ни слуху, ни духу. «Строил отель! Туристический комплекс в Европе! Брат, уверен, это будет крутейший, бомбический проект!» «Где конкретно в Европе?» «В Сербии. Купил там участок». «Ясно». И как только банки решаются связываться с Эдиком. А, впрочем, вряд ли они останутся в накладе. Отец всегда все возвращает с процентами. «Сербия вроде не особо популярна в туристическом смысле», – осторожно заметил Матвей. «Там, кажется, горные курорты и еще бани, вроде наших минеральных вод. Для здоровья полезно, но…» «Ты не понимаешь, это колоссальный потенциал», – перебил Эдик. И пустился рассказывать о том, как собирается прилагать все силы для развития туризма на Балканах. Матвей не старался вникнуть и разобраться. Ждал, когда Эдик закончит и перейдет к сути своего предложения. «Уединенное место, чистый воздух, экология, природа девственная. Круглый год можно ездить отдыхать. Прикинь, туристический сезон – круглый год. Озеро, река, горные лыжи. К концу декабря заедет первая партия туристов. Уже есть желающие. И вот тут мне и нужен ты». Эдик выдержал драматическую паузу. «Я хочу, чтобы ты поехал туда как турист, побыл там три дня или сколько хочешь». «Я работаю вообще-то». «Понимаю, но ты погоди отказываться. Можешь один ехать, хочешь, прихвати подружку. Я все вам оплачу – дорогу, проживание. И еще заплачу за статью. Если честно, хотелось бы серию статей». Он назвал сумму, и Матвей едва не присвистнул. С финансами у него сейчас было все отлично. Однако предложение бывшего одноклассника «Что греха таить?» звучало заманчиво. «Ты умеешь, я знаю. Напиши так, чтобы все обалдели и повалили в плаву планину». «Плаву что?» «Сербского синяя гора». «Матвей, братишка, ты же гений журналистики». Дальше последовал сплошной поток комплиментов и восхвалений. Эдик не скупился, лил елей полными ложками. «Ему нужно было согласие друга». «Брат, ты же знаешь, как для меня это важно. Не отказывайся!» Закончил он и стал ждать ответа. Матвей в любом случае планировал в конце декабря ехать в Москву. Оттуда можно и в Сербию улететь. Дня четыре на все. Подгадать, чтобы выходные захватить. Почему нет? Отдохнуть немного. Еще и деньжат заработать. В общем, Матвей согласился. И Эдик был на седьмом небе от счастья. Матвей, в общем-то, тоже был доволен до настоящего момента. Что-то свербело, грызло изнутри, не давало покоя. Еще статья эта. Знал Эдик, где строит свой чудо-отель или нет? Матвей вспомнил, или ему только показалось, что вспомнил, а на самом деле просто выдал желаемое за действительное. Что Эдик, когда они встретились через день, вел себя немного странно. Нервничал и суетился больше обычного, и в глаза старался не смотреть. Но Эдик всегда напоминал заводную куклу на шарнирах, размахивал длинными руками, вертел головой, притопывал, прихахатывал, много говорил. В тот раз всего этого было еще больше. Или нет? А если все же было, то что тому причины? Приятелю было что скрывать? Или он просто боялся, что очередная затея окажется провальной, и убыточной, и ему снова придется расписываться в собственной несостоятельности? Матвей чертыхнулся сквозь зубы, и Юлианна отстранилась от него, поглядев удивлённо. Он успокаивающе погладил подругу по щеке и тут увидел её. Космическую незнакомку в белом. Девушка вышла откуда-то справа и остановилась неподалёку. Похоже, они летят одним рейсом. Удивительное совпадение. Матвей с блондинкой встретились глазами. И он почувствовал... «Что краснеет?» «Ты чего на нее уставился?» Ревниво спросила Юлианна. «Прекрати! Ни на кого я не уставился!» Огрызнулся он, чувствуя себя глупым подростком. К счастью, в этот момент наконец-то объявили их рейс.